17. Каким-то образом они уже снаружи, под валящим снегом. Она обняла его под конфетным деревом, а потом — бум, булл! Они снаружи, в снегу.